Глава восемнадцатая. Разлад «Кейлен!» — снова позвал Дан. «Ты как?» Кейлен потряс головой, прогоняя туман. «Э, «Все хорошо. Просто на огонь что-то засмотрелся». «Осторожней с этим. Если слишком долго смотреть на огонь, можно оставить там частичку себя». Отец так говорил. «Не верю, чтобы у тебя всё было хорошо. Последние несколько дней выдались сумасшедшими. Особенно дан не смог договорить». Кейлин шмыгнул носом и отвернулся к костру. Его снова охватило чувство, будто сердце вот-вот оборвётся. Он до сих пор не мог поверить в случившееся и изо всех сил старался держать эти мысли на расстоянии. Все его родные мертвы. Глубоко в душе он надеялся, что Эллы в доме не было, но, скорее всего, эта надежда была ложной. «Они скоро вернутся. Далин увидит знак, который мы оставили». Эрик подошёл неслышно. Треск костра заглушил его шаги. Присев на бревно рядом с Кейлином и Данном, он открыл свою сумму и достал оттуда два небольших свёртка. Внутри первого лежали полоски вяленого мяса. Он дал несколько Кейлину с Данном, те жадно впились в еду зубами. «Погодите, тут ещё хлеб. Немного чёрствый, но это лучше, чем ничего». Дан, успевший одним махом проглотить половину мяса, неловко потупился. Потом протянул руку, чтобы отломить корочку. Кейлин поблагодарил Эрика, и они молча принялись есть. Разгрызая засохший, похожий на древесную кору хлеб, юноша вдруг понял, насколько давно не ел. Накануне он не пообедал, да и в привале путника тоже ничего в рот не взял. Живот протестующе заурчал. Кейлин безропотно запихнул в себя остатки хлеба с мясом. Звуки леса успокаивали и убаюкивали. Пение птиц смешивалось с несмолкающим жужжанием насекомых. Ночной ветерок шуршал листвой, неподалёку журчал ручей. Идиллию нарушал громоподобный храп терина Даже Дан не мог бы с ним потягаться. Эльф уснул сразу же, как они разбили лагерь, и Кейлин не удивился. Когда они встретились у выхода из туннеля под Кэмилином, Террин выглядел так, словно вот-вот упадёт с лошади. Подобной усталости Кейлин ни у кого никогда не видел. Террин был похож на оживший труп, под глазами чёрные круги, и без того светлая кожа совсем побледнела, дыхание хриплое. Такое впечатление, будто его долго колотили и волокли по земле. Эйсон сидел позади Террина, привалившись к дереву и закрыв глаза. Рюкзак с яйцом он держал на коленях, обхватив обеими руками. кейлен был уверен, что Эйсон не спит. Воин, казалось, никогда не терял бдительности. кейлен сунул руки под плащ, чтобы согреться, и тут он нащупал его шарф, купленный для матери в Мельногорске. Он не стал его доставать, так как и без того помнил наизусть золотистый красный, с кремового цвета вышивкой в виде кружащихся на ветру листьев. По телу пробежал озноб, а на глаза навернулись слёзы. Перед внутренним взором снова отчётливо возникло бездыханное тело отца, всё в крови, рыдающая матушка, горящий дом, крики. Желудок скрутило, руки затряслись. «Нет, не надо, только не сейчас». Дан вскочил на ноги и схватил с земли лук. Кейлин только повернул голову, а тот уже целился куда-то в темноту. «Дан, тихо!» — шикнул на него друг. Юноша тоже уставился в чащу, но видел лишь мрак среди бескрайнего моря деревьев. А затем он услышал шорох. Кто-то или что-то приближался к поляне через подлесок. Эйсон раскрыл глаза, поднялся, закинул рюкзак на спину и достал мечи. Террин, кряхтя от усталости, встал рядом. «Днём рождаюсь, а ночью умираю», — послышалось из темноты леса. «Могу летать, могу ходить, могу плавать, но не мокну. Что я такое?» Эрик оглянулся на отца, тот кивнул. «Ты птичья тень!» — крикнул он в ответ, смеясь. «Иди сюда, брат!» Далин, выляя вышел на свет. Он прихрамывал на правую ногу, лицо было всё в порезах и синяках, а на одежде бурели пятна крови. «Они выбрались!» — пробормотал кейлен облегчённо улыбаясь. «Ещё одной потери я бы не выдержал!» Эрик крепко обнял Далина и, отстранившись, внимательно осмотрел. — Лёгких путей ищем, а? — засмеялся он. — Не бойся, братишка, я научу тебя паре приёмчиков. — Да вали ты в бездну! — хмыкнул Далин. Эйсон вложил мечи обратно в ножны и с одобрением улыбнулся. Далин благодарно кивнул. — А где Рист? — спросил вдруг Дан, вглядываясь в темноту. Далин промолчал, но изменился в лице. У Кейлина пересохло в горле. «Только не рист! Нет-нет, прошу, только не рист!» «Простите!» — едва слышно прошептал Далин, уставившись в землю. «Я сделал все, что мог. Нам пришлось пробиваться. Он достойно бился, но...» «Что случилось?» — заорал Кейлин и сам подивился своему гневу. Такой вспышки он от себя не ожидал. «Там была тень, мне кажется». Я вонзил клинок ей прямо в сердце, только ничего не случилось. А потом меня отшвырнуло в сторону. Упавшим голосом произнёс Далин, и глаза его заблестели. «Тень? Какая в бездну тень?» — спросил Дан. «Что она делала здесь, в Камелине?» — не обращая внимания на юношу, осведомился Эйсон. «Полагаю, ей нужно было яйцо», — сказал Террин. Все посмотрели на эльфа. Я уже столкнулся с ней по дороге в увядший лист. С ней были солдаты. Я еле ушёл от них. Тень знала, что вы в Кэмилене, поэтому наверняка охотилась за яйцом. «В бездну яйцо!» — дрожа от злости, произнёс Кейлин и шагнул к Далину. «Где рист?» На несколько мгновений воцарилась тишина. «Тень его забрала». «Забрала?» — одновременно воскликнули Дан с Кейлином. «То есть как это забрала?» Далин мрачно покачал головой. «Я ничего не мог поделать. Тень отшвырнула меня, будто куклу. Я потерял сознание, а когда очнулся, никого не было. Мне...» «Ты бросил его!» Кейлин налетел на Далина и толкнул его в грудь. Тот отшатнулся, однако на ногах устоял. В ушах у юноши нарастал гудящий шум, в котором тонули даже бешеные удары сердца. Глаза Даллина вспыхнули злостью. «Еще раз так сделаешь, и тебе не сдобровать. Мне жаль, что его забрали, но я ничего не мог поделать». «Ты просто оставил его! Одного!» — продолжал кричать кейлен чуть ли не упираясь лбом в Даллина. «Ты трус! Ты сбежал, когда он нуждался в тебе!» Кровь внутри закипела, и он снова пихнул Даллина. На этот раз тот среагировал быстрее с размаху врезал Кейлину по носу. Хруст, резкая боль, и Кейлин очутился на земле. «Я хоть был с ним!» — прохрипел Даллин. «А вот где был ты?» Не обращая внимания на головокружение, Кейлин поднялся и приготовился снова кинуться в бой, однако Дан успел его придержать. — Кейлин, успокойся, так ты ничего не изменишь. — Успокойся, — фыркнул юноша, утирая текущую из носа кровь. — Он бросил риста Дан! Позволил его забрать! — Да, я слышал. Дан схватил Кейлина за плечи и коснулся лбом его лба. — Мы спасем его, обещаю. Но сейчас не время для ссор, ладно? Руки Кейлина дрожали, дыхание прерывалось, сердце продолжало надрываться. «Ладно», — его голос превратился в шёпот. «Я не должен был уходить! Не должен был!» «Мы оба, друг! Мы оба!» Дан вздохнул и крепко обнял Кейлина. «Можно было обойтись и без этого», — отчитал сына Эйсон. «Что?» — не понял Далин. «Он первый меня толкнул! Я...» Эйсон жестом прервал его и вернулся на место, снова положив рюкзак на колени, как будто ничего не произошло. «Подойди-ка сюда, сын. Расскажи, что случилось, и мы решим, как быть. Дан, не глянешь, попался ли кто-то в наши селки? Думаю, нам всем не помешает немного свежего мяса». «Да, конечно». Дан отпустил Кейлина, взял нож и верёвку, потом обратился к другу. — Пойдём, поможешь мне. — Я, пожалуй... — Пошли, поможешь. Дан был прав. кейлен не держал себя в руках. То он на дне тёмной ямы и всему конец, то он будто вырвавшийся на волю бык с налитыми кровью глазами. Он никогда так быстро не выходил из себя. Не надо было кидаться на Далина. Пускай он и допустил, что Риста похитили. Но извиняться кейлен не собирался. Гнев был слишком силён. Мы должны вернуть Риста, просто обязаны. Большинство силков были пусты, однако четыре кролика всё же попались. Хватит на небольшой ужин для группы. Лучше, чем ничего, и тем более лучше чёрствого хлеба с вяленым мясом. Когда Кейлинс с данным вернулись в лагерь, Дален заканчивал свой рассказ. Эйсон внимательно слушал, поглаживал бороду с проседью. Его взгляд был устремлён куда-то в закрытое кронами ночное небо. «А тень не упомянула? Зачем ей рист?» — задал вопрос Террин. «Нет», — Далин опустил голову, — «просто сказала, что он интересный». Эрик жестом пригласил Кейлина и Дана подсесть ближе. «Продолжайте», — сказал Дан, — «я пока свяжу и выпотрошу добычу. У меня в животе урчит, а услышу я все и так». Кейлин же присел на землю рядом с Эриком. «Интересный?» — переспросил Эрик. Эйсон и Террен вдруг переглянулись, как будто их обоих осенило. «Рист связан с Искрой», — произнес Эльф. «Он способен владеть магией, и если чутье меня не обмануло...» В нём очень большой потенциал. Кейлин от неожиданности раскрыл рот. «Рист? Наш Рист? Рист-маг?» Ошеломлённо произнёс Дан, так и застыв с кроликом в одной руке и ножом в другой. Кейлин не знал, что говорить и что думать. Сколько он себя помнил, Рист был одним из его самых близких друзей. Они всё делали вместе. Какой он маг? Магия — это ведь сказки. Герои и злодеи из истории терина Террин. Вот ещё один, кто оказался вовсе не тем, за кого Кейлин его принимал. «Как мы его вернём?» — снова послышался голос Данна. «Сомневаюсь, что получится», — мрачно ответил Лейсон. «Если тень была заодно с ларийскими солдатами, то Риста доставят в высокую башню берона «Именно туда инквизиторы свозят всех детей, способных подчинять себе Искру. Если он вправду силён, его примут в чародейский круг. Империя не позволит волшебнику с подобным потенциалом разгуливать на свободе. Едва ли кто-то из нас может просто так постучаться в высокую башню и потребовать, чтобы Риста отпустили». «Но...» — голос у Кейлина надломился. Ощущение беспомощности лишало воли. Он не мог поддаваться этому чувству, не мог и всё тут. «Нет!» «Кейлен, мне очень жаль. Только Эйсон прав. Мы ничем ему не поможем. По крайней мере, пока». Лицо терина выражало искреннее сожаление. «Я не могу просто взять и бросить его!» — крикнул Кейлен несколько громче, чем хотел. Это всё из-за пылающей внутри злости. Я просто не могу! Он бы никогда меня не бросил! Дан, собирай сумки, клади только самое необходимое. Всё это время Дан молчал, что совсем на него не похоже. Услышав окрик Кейлина, он скинул голову. — А что? Зачем? — Мы отправляемся в Берону. Заристом.